«Стимфолийские птицы». Шестой рассказ из цикла «Двенадцать подвигов Геракла». Гарольд Уорринг заметил их впервые идущими по дорожке от озера. Он сидел на террасе отеля. День выдался ясный, день выдался великолепный. Озеро сверкало голубизной, солнце сияло. Гарольд курил трубку и... И су довольствием наслаждался красотой окружавшего мира. Его политическая карьера складывалась превосходно. Помощник министра в 30 лет этим можно гордиться. Говорят, премьер-министр заметил как-то, что молодой Оринг пойдёт далеко. Гаррильд был окрылён успехом и недаром. Жизнь представлялась ему в розовом цвете. Он был молод, хорош собой, здоров и совершенно не обременён романтическими узами. Отпуск он решил провести в Герцеговине, чтобы полностью отключиться от дел и действительно отдохнуть от всех и вся. Отель на озере Стемпка был хоть и небольшой, но комфортабельный, и народу немного. В сущности всего несколько человек, и в основном иностранцы. Кроме него только пожилая женщина, миссис Райс, и её замужняя дочь, миссис Клейтон, были англичанами. Обе они нравились Гаррильду. Элиза Клейтон, прелестное создание в несколько старомодном стиле, красилась она очень мало, если вообще применяла косметику. Была нежной и довольно застенчивой. Миссис Райс Напротив, как говорится, женщина с характером, высокая, с низким голосом и властными манерами, но имела чувство юмора и была приятной в компании. Ее жизнь, совершенно очевидно, была посвящена дочери. Гарольд провел несколько приятных часов в обществе матери и дочери, но они не пытались монополизировать его общество. Их отношения оставались дружескими и дружескими, и ненавязчивыми. Остальные люди в отеле не привлекали внимания Гаррелда. Обычно здесь останавливались туристы, некоторые на своих машинах. Они проводили в отеле ночь или две и уезжали. Едва ли он обратил внимание ещё на кого-нибудь до сегодняшнего дня. А эти поднимались по тропинке от озера очень медленно. И как раз в тот момент, когда Гаррильд их заметил, облако закрыло солнце. Он немножко поёжился, затем пристально на них посмотрел. Было ли действительно что-то странное в этих двух женщинах? Длинные носы с горбинкой, как у птиц. Их лица, необыкновенно схожие, были какие-то неподвижные. На плечах одеты накидки, фалды которых развевались на ветру. как крылья двух больших птиц, Гарльт подумал. Они похожи на птиц, и добавил почти невольно, предвестников чего-то дурного. Женщины, подойдя прямо к террасе, прошли мимо него. Не молодые, видимо, ближе к пятидесяти, чем к сорока. И сходство между ними улавливалось такое сильное, что было очевидно: они сёстры. Выражение их лиц отталкивало. Когда они проходили мимо Гаррильда, глаза обеих остановились на нём. Это был пустылый, почти нечеловеческий взгляд. Впечатление Гаррильда о чём-то злобном ещё более усилилось, когда он заметил руку одной из сестёр. Длинная, костистая рука. Хотя солнце уже вышло, он снова поёжился и подумал: "Страшные существа, как хищные птицы". Появление миссис Райс в дверях отеля отвлекло его от этих сравнений. Он вскочил и придвинул ей стул. Со словами благодарности она села и, как обычно, начала быстро вязать. Гарльдс спросил: "Вы видели этих двух женщин, которые только что вошли в отель?" «В накидках?» «Да, я встретилась с ними». «Необычные существа они, не правда ли?» «Ну да, возможно, есть что-то странное. Они, я думаю, приехали вчера. Очень похожи. Они и должно быть близнецы». Гарлетт сказал. «Возможно, я фантазирую, но я определенно чувствую, как от них исходит какое-то зло». «Интересно. Я должна посмотреть на них повнимательнее». Тогда увидим, соглашусь ли я с вами, она добавила. Мы выясним у консьержки, кто они. Я думаю, не англичане. О, конечно, нет. Миссис Райс посмотрела на свои часы. Время чая. Не сочтите за труд войти в холл и позвонить в колокольчик, мистер Уоринг. Разумеется, миссис Райс. Возвращаясь на своё место, он спросил: "А где ваша дочь сегодня?" и Лиза, мы гуляли вместе сначала вокруг озера, а обратно через сосновую рощу. Это было прелестно. Подошел официант и принял заказы на чай. Миссис Райс продолжала, не переставая быстро двигать спицами. И Лиза получила письмо от своего мужа. Возможно, она не спустится к чаю. — От своего мужа? — удивился Гарольд. Вы знаете, я всегда думал, что она вдова. Миссис Райс бросила на него быстрый взгляд, она сухо сказала: "О нет, Элиза не вдова", и добавила с ударением: "К несчастью". Гаррельд был поражён. Миссис Райс с мрачным видом продолжала: "Выпивка причина многих несчастий, мистер Уоринг. он пьёт да и ещё многое другое он бешено ревнив и имеет просто ужасный характер она вздохнула это трудная жизнь мистер воринг я предана элизе она мой единственный ребёнок и видеть её несчастной поверьте нелегко гарльд сказал с искренним чувством она такое кроткое существо Немножко слишком кроткая. Вы имеете в виду? Миссис Райс медленно сказала: Счастливые люди более высокомерны. Кроткость Элизы идиот. Я думаю, от чувства поражения жизнь для неё слишком невыносима. Гарльд спросил после некоторого колебания: Как она вышла замуж за этого человека? Миссис Райс ответила: Филип Клайтон был очень привлекательным. Он обладал, да и сейчас обладает, большим шармом. У него было состояние, и не нашлось никого, кто бы помог нам понять его настоящий характер. Я вдовствовала уже много лет. Две женщины, живущие одиноко, не лучшие судьи мужского характера. Гарольд задумчиво произнес. «Да, это правда». Он почувствовал, как его всего окутала волна сочувствия, возмущения и жалости. Элизе Клайтон было самое большее двадцать пять лет. Он ясно представил дружелюбие ее голубых глаз, мягкие изгибы ее рта, и вдруг понял – что его интерес к ней немного больше, чем дружеское участие, а она связана супружескими узами с мёрзавцем